Часть вторая. Маргарита. Родственные чувства. Глава первая. Совершенно безболезненная процедура. Маргарита была вне себя от ярости. Молодец, брательник, вляпался по самые уши. Его в любой момент может арестовать полиция. Дядя Саша со смехом рассказал, что столкнулся на лестничной клетке с участковым, и тот сообщил, будто у них в доме завелся волшебник. Мол, какие-то полуночные собашники видели, как он пару дней назад из окна их многоэтажки вылетал, как раз незадолго до осквернения Александровской колонны. И когда она упустила младшего брата? Может, в последние годы надо было Поменьше времени уделять книгам И побольше Олежику? Но теперь уже поздно петь боржоми Надо новые почки искать. Да где же этот обултус шляется? Утром он, видите ли, отсыпался, А теперь упилил в неизвестном направлении, Притом ключи от квартиры — Дома оставил. Еще и старый тетя Анжелин мобильник не взял, который ему выдали по причине поломки личного смартфона, ремонт которого был отложен до Москвы. Неужели через окно удрал? Блудный брат заявился домой часов в девять вечера, когда сестра уже всерьез начала волноваться. С порога объяснил всем, что пошел гулять и заблудился. Маргарита хотела тут же утащить пропащего в комнату, чтобы начать допрос с пристрастием. Но тетя Анжела настояла на том, чтобы покормить бедного голодного мальчика, тем более, что они и сами еще не ужинали. За столом все были какими-то грустными и притихшими. Только дядя Саша пытался улучшить атмосферу неудачными шутками о футболе. Но и он скоро сдался и стал молча поглощать баранье рагу. Наконец, пробурчав невнятное спасибо хозяйке, Олег прошествовал в свою комнату и плюхнулся, не раздеваясь, на кровати. Сестра бросилась за ним. «Расскажи-ка, милый мой, где ты был? Расскажи-ка, душенька, что творил?» Ласково пропела Маргарита после того, как плотно закрыла дверь в комнату и удобно устроилась в кресле. Допрос обещал быть долгим. «Слушай, сестрила, не лезь в душу, не видишь мне, Итак так фигово», — попытался отмазаться от разговора Олежек. «Значит, говоришь, фигово?» «Ничего. Скоро тебе станет еще фиговей, дорогой мой братец, когда сюда полиция заявится. Поверь, в колонии для несовершеннолетних волшебников условия не сахар. Вряд ли тебе там разрешат топить феечек». Или летать на метле по камере. Да не нужны для левитации никакие метлы. Это все какие-то профаны-неудачники придумали. Олег осекся, поняв, что проговорился. Маргарита же едва сумела скрыть довольную улыбку. Именно этого она и добивалась своими подколками. В общем, признавайся, что ты натворил. Сделав вид, что не заметила его прокола, сказала она: "Я же вижу, что вляпался ты, брателла, по самое не могу. И выпутаться из всего этого одному тебе вряд ли удастся. Ну а ты-то как мне можешь помочь? Ты же даже не на нулевом уровне владения праной, а на минус первом". Взорвался Олежек. А я теперь тоже сделал свой выбор, вдолбив свою ботанскую голову, разлюбезная ты моя сестричка, мы теперь никогда не сможем вернуться домой. Почему это? Как попали сюда, так и вернемся когда-нибудь обратно, спокойно возразила Маргарита. Кто-то нас сюда поместил. Значит, этот кто-то и выпустит нас отсюда, когда придет время. Может, он хочет, чтобы мы что-то переосмыслили в жизни, научились чему-то в этом зачарованном мире, тому, что пригодится нам в своем. Да, вот именно, ты совершенно права. Великий джедай давал мне шанс. Но я провалил этот экзамен. И другого шанса не будет уже никогда. Мастер Йода, узнав о моем фиаско, наверняка больше не захочет быть моим учителем. Да я и сам, если честно, больше не собираюсь быть его учеником. О каком таком великом джедае ты говоришь? Это прародитель титанов? Грейт Джадж, что ли? — удивилась сестра. — Так он не великий джедай, а великий судья. Это, по-моему, еще одна легенда, я читал в инете. И причем тут герои фантастической киноэпопеи? Может, и братишка слегка головой стукнулся, когда из окна левитировал? Сама ты стукнулась. Да что с вас, с женщин, возьмешь? Вы даже... На волшебников не способны обучаться. Маргарита презрительно улыбнулась. Ну вот, уже до половой дискриминации докатился. Так я и думала, что одним расизмом дело не кончится. Хватит темнить, выкладывай все на чистоту. Знаешь ведь, что не отстану. Ладно, сама напросилась. Мне уже все равно больше терять нечего, — решился Олег. На самом деле, в последний раз живого гнома видели вовсе не триста лет назад. Ну вот, и пришлось мне из летнего сада домой на своих двоих пехать. Ни мобилы, ни денег я, понятно, с собой не взял когда туда телепортировался. Поплутал маленько вестимо, зато многое переосмыслил, пока шел. Что-то во мне как будто сломалось или наоборот починилось, уж не знаю. Главное, я понял, что если хочу остаться собой, то надо завязывать с этим треклятым волшебством. В общем, могу тебе пообещать, сеструха, как бы дальше ни сложились наши дела, но своими новоприобретенными умениями я больше пользоваться не намерен. Закончил он свой рассказ. Маргарита долго сидела молча, переваривая услышанное. Такого... От младшего братца она точно не ожидала. Связаться с каким-то подозрительным гномом, осквернять произведение искусства, собираться бросить ее одну в чужом мире. Да, упустила она брата, не то слово «упустила». И теперь именно ей придется расхлебывать всю эту заваренную Олежиком пакостную кашу. Но злости почему-то не было, может быть, из-за того, что брат выглядел таким несчастным и потерянным. Сейчас он напоминал ей того заплаканного, вихрастового мальчишку, который в очередной раз, набедокурив или получив двойку в школе, бежал искать утешения и помощи своей старшей сестричке. И она, к слову сказать, никогда его не подводила, не выдавала родителям и учителям, помогала разрулить любую ситуацию. «Да, натворил ты делов, братишка, — наконец сказала она, — выпороть бы тебя, как Сидорову козу, чтобы башкой в следующий раз думал, а не тем, на чем сидят». Но этим мы займемся позже. А сейчас самое главное — придумать, что говорить полиции, когда нас повяжут. А это только вопрос времени, поверь мне. Из дяди Сашиных слов я поняла, что они уже что-то вынюхали. Участковый по квартирам ходит, всех опрашивает. Тебя, между прочим, кто-то видел, когда ты из окна вылетал на свои разбойные дела». А что говорить-то? Все отрицать, конечно. Мол, ничего не видели, ничего не знаем. Приехали в гости по музеям походить, белыми ночами полюбоваться. Обычные туристы-бездельники. Доказательств у них серьезных все равно нет. А то бы меня сразу сцапали. Умен ты, братец, не по годам умен, — съехидничала Маргарита. Только не подумал ты... О, великий волшебник и будущий президент всей земли! Что если тебя вызовут в полицию, то сразу запихнут в измеритель волшебной энергии. И тут же, надо же, какая неожиданность! Выяснится, что у тебя эта самая энергия просто бьет через край. Отпираться, понятно, будет бесполезно. Тебя мигом расколют, и ты загремишь в колонию. И никакие йоды... Тебя оттуда не вытащит. «Может быть, просто удрать?» Предложил Олег. «И куда же ты собрался узирать? В зачарованную Москву? Где ты тоже нахулиганил, между прочим? Да тебя там сразу найдут. Только подозрение на себя навлечешь внезапным отъездом. А оно нам надо. И потом вечно бегать ведь не будешь». «Ну...» Тогда все на йоду свалить, мол, он меня простака обманул, а я и не знал, что обучаться волшебству противозаконно. Это даже младенцы знают. Может, ты еще собираешься рассказать в полиции, что ты не из этого мира? Тогда тебя не в колонию, а в дурку упекут, усмехнулась Маргарита. Тогда залечь на дно. Чего ты взяла, что нас обязательно заметут в полицию? Авось пронесет. Вечно ты надеешься на русский авось. Хотя про дно — это мысль. Девушка задумалась. Пожалуй, надо Костику с Лидой за помощью обращаться. Может, они что-то посоветуют толковое. Так что толкового могут эти и посоветовать!» «Опять ты за свое!» «Я же тебе сто раз говорила, если не научишься уважать людей, в смысле разумных существ, никто тебе никогда не будет помогать в жизни!» «Ладно, утро вечером мудренее, пора на боковую!» «Слишком много впечатлений для одного дня!» «Подъем! Великий волшебник всех времен и народов!» Закричала Маргарита в ухо брату, стаскивая с него одеяло. «Хватит меня так называть!» — огрызнулся Олежек. Впрочем, настроение у него, на первый взгляд, было хорошее. Вот как полезно бывает облегчить душу перед родной сестрой. «Позавтракав!» фирменной яичницей тети Анжелы, Маргарита совсем было успокоилась, а вдруг и правда принесет. Гром грянул, когда тетя Анжела уже убежала на работу, а ее супруг еще топтался в прихожей в поисках пропавшего зонтика. Яндекс обещал ближе к вечеру дождь. Заверечал стационарный телефон, и дядя Саша снял трубку. Звонили из полиции. После разговора хозяин квартиры передал своим гостям, что их просят сегодня же явиться в ближайшее отделение для какой-то плановой проверки. Он предложил подвести туда ребят на своей машине, но те отказались, сославшись на то, что ходить пешком гораздо полезнее для здоровья. Сообщив координаты нужного им объекта, дядя Саша ушел на работу так и не найдя своего зонта. Они могли, конечно, проигнорировать телефонную просьбу и никуда не идти, но, посоветовавшись, решили, что рано или поздно им все равно пришлют официальную повестку, поэтому лучше уж сразу сдернуть пластырь, а не растягивать удовольствие. Если прижмут к стенке, Чистосердечно признаешься в том, что обучался волшебству. Может, если выдавишь из себя покаянную слезу, то на первый раз дело ограничится обычным выговором с предупреждением. Напутствовала сестра брата, пока они топали к участку. Как и ожидала Маргарита, допрашивать их сразу не стали а повели в комнату, всю уставленную непонятным и страшноватым на вид, оборудованием. Молодой улыбчивый лейтенант полиции объяснил, что у них в районе проводится плановая проверка всех несовершеннолетних на наличие избыточной волшебной энергии. «Избыточной?» — поинтересовалась Маргарита. «А что, немного волшебной энергии есть в каждом из нас?» «Ну, конечно», – стал объяснять полицейский. «Разве вы не в курсе, что все люди могут накапливать некоторое количество чистой энергии? Все мы в потенциале волшебники. Раньше об этом, конечно, ничего не знали, но когда открыли волшебную энергию и научились ее измерять, то обнаружили это явление». «Бывает, уровень энергии в человеке несколько повышается из-за стресса, переходного возраста или... Даже от простого общения с представителями других рас. Но если сознательно не практиковать волшебство, то этот уровень никогда не превысит определенных показателей. Так что, если кто-то из вас не является подпольным волшебником, то вам не о чем волноваться. Сама процедура измерения совершенно безболезненна. Случезарной улыбкой подытожил он. «Сейчас в обморок хлопнется», — подумала Маргарита, взглянув на побледневшего Олежика. «Дело дрянь, надо дать братишке хоть немного времени, чтобы он успел справиться с чувствами, а то ведь наломает дров, а мне потом расхлебывай». «Давайте мне первое измерим», — предложила она с беззаботной улыбкой. Маргариту поместили в какой-то аппарат, очень похожий на магнитно-резонансный томограф. Внутри него что-то гудело и щелкало. Как и обещал полицейский, неприятных ощущений не было, если не считать того, что по телу время от времени пробегали мурашки. «Ну вот и все», — жизнерадостно сообщил лейтенант, помогая девушке подняться С выдвижного столика Поздравляю Уровень энергии у вас в норме Теперь очередь вашего Молчаливого брата Пока Олег находился Внутри аппарата Маргарита уже успела прокрутить в уме Всевозможные методы Разжалобливания Молодого полицейского Вплоть до горячих девичьих слез И взгляда Аля Шрековский кот В сапогах Лейтенант внимательно смотрел на монитор, а ее сердце билось все сильнее и сильнее. Наконец брат выехал на свет Божий. «И у вас, молодой человек, уровень в пределах нормы!» Улыбаясь, сказал полицейский. «Просим прощения за беспокойство. Вы оба свободны. Приятного отдыха в нашем замечательном городе на Неве!»